В конце июля жизнь Вебера коренным образом изменилась. Жалобную трескотню, донесшуюся из-под груды одежды, он сначала принял за живое существо. То Сильвия с енотами на чердаке, то вот нашествие сверчков. Но ритмичность звуков напоминала о существовании сотового. Он выкопал заливающуюся трубку и приложил ее к лицу. «Вебер, папуля, поздравляю с твоим днем!» «О, это ты, Джесс, привет!» Дочь поздравляла с пятьдесят шестым годом из Астрономической обсерватории в Южной Калифорнии. Джесс никогда не забывала о формальностях, какими бы натянутыми между ними ни были отношения. Она прилетала на 3-4 дня на каждое Рождество, посылала подарки вне матери отца, фильмы и музыку, тщетно пытаясь приобщить родителей к поп-культуре. Даже помнила дату годовщины родителей, а ведь таким не утруждается ни один уважающий себя ребёнок. И обязательно поздравлялась с днями рождения, хоть звонки выходили и неловкими. Чего удивляешься? На экране ведь высвечивается имя звонящего. «Изыди, сатана, и слышать об этом не хочу. И откуда ты знаешь, может, я с другого телефона говорил говорю?» Папуль, «Ну, ты глупость ляпнул». «Ох, и правда, заговариваюсь. В чём дело? Почему звонишь по мобильному?» «Как всегда, начал не с той ноты и не в той тональности». «Подумала, тебе будет приятно получить поздравление от дочки». «Не привык ещё к рингтону». «Не пользуешься телефоном? Жалеешь, что я тебе его купила?» «Пользуюсь, конечно. Звоню твоей матери из поездок, например». Пап, если тебе не нравится, можешь вернуть в магазин. Кто сказал, что не нравится? Попроси маму, она в курсе, как устроена торговля. Мне нравится телефон. Очень удобный. Отлично. Послушай, я решила предупредить, чтобы ты потом не бухтел. Хочу тебе на Рождество DVD-плеер подарить. А что не так с кассетами? Джесс фыркнула. Сколько там тебе исполняется уже? Не знаю. «Мы больше не считаем». Услышав голоса друг друга, они будто снова перенеслись в прошлое, где ему было 30, а ей — 13. У Джесс всегда были трудности с выражением мыслей. Она предпочитала цифры. Но общение по телефону ей нравилось. Безупречная, точная технология. В подростковом возрасте у нее, как и у всех, был телефонный период. Долгие молчаливые созвоны с подругой Гейл. Джесс играла в «Тетрис», а Гейл смотрела кабельное, которого, к счастью, у Веберов не было. Размеренное дыхание в трубке изредка прерывалось репликами о поставленном рекорде или расспросами о сюжете. «Он ее поцеловал? Куда? Зачем?» себе каждые полчаса напоминала. «Девочки, вы либо разговаривайте, либо прощайтесь». Привычка у джесс так и осталась, только вместо Тетриса она теперь играла с данными телескопа Хаббл. Вебер слышал, как она проводит вычисления, тихо щелкая клавишами. Наверное, подавала заявку на гранты или запрашивала огромную цифровую астрономическую базу данных. молчание прошло еще несколько секунд. Наконец, Вебер спросил. «Как продвигается поиск планеты?» «Хорошо». Еще один щелк. В августе поеду в обсерваторию Кека. Будем думать, как дополнить метод лучевой скорости. Но тебе вряд ли это интересно. — Вообще-то интересно. Нашла какой-нибудь маленький тёплый шарик с водой? — Нет, но обещаю найти тебе с десяток на выбор, когда меня возьмут на должность. — Все нужные формы заполнила? Она вздохнула. — Так точно. Отец беспокоится за документы одной из восходящих звезд космологии. Как новая инсулиновая помпа? Боже, это лучшее вложение, хоть и стоило, как две мои зарплаты. Просто небо и земля. Я себя другим человеком ощущаю. Правда? Замечательно. Значит, про гипогликемию можно забыть? Не совсем. Иногда в меня все еще вселяется. Зул треклятый дьяволёнок. На прошлой неделе напал на меня посреди ночи. А так его давно не было. Мы так перепугались. «Назови её по имени», — молился про себя Вебер. Но Джесс всё никак не называла. «Как, кстати, поживает Клеу?» — сказал он в итоге. «Папа!» — упрёк с капри смеха. Он поблагодарил экраны по ту сторону трубки за то, что на секунду отвлекли дочь. «Вот сначала спрашиваешь меня о собаке, а потом о единственной подруге?» «Что ж», — сказал он, — «как там твоя подруга?» Калифорния ответила долгой тишиной. «Ты забыл ее имя?» «Не забыл. Из головы вылетело. Вот спроси меня о чем-нибудь. Я много помню». Родилась она в Бруклине, Массачусетс, колледж Холли-Кросс, затем Стэнфорд, диссертацию о французской колониальной политике в странах к югу от Сахары. Это называется вытеснение, пап. Забываешь все, что приносит дискомфорт. Знаешь, же я всерьез начинаю волноваться. Дело не только в именах. Я иногда удивляюсь своим же записям. «Как ты сказал в одной из своих книг, если забываете, куда положили ключ от машины, не переживайте. Но вот если забываете, что такое ключи от машины, тут надо к врачу». «Точно я написал». Джесс рассмеялась. Тем же глуповатым, рассеянным, кривозубым смехом, что и в восемь лет. Звук прожег его до глубины души. «Ну, если все будет очень плохо, у тебя, по крайней мере, будет доступ к новейшим и лучшим лекарствам. У вас ведь много всяких тайных разработок, да? Для всего, наверное, таблетки есть. До памяти, концентрации, скорости, интеллекта. Аж обидно, что ты со своей кровинушкой не хочешь поделиться». «Вот будешь хорошо себя вести», — сказал Вебер, — «тогда возможно». Кстати, о книгах. Мне тут Шона показывала рецензию в Харперс Ревью. Точно, Шона. Не мудрено, что он все время его забывает. А я ответила, пусть идут лесом, продолжала Джесс. Статья так завистью и пышет. Так что не забивай себе голову. Секундное непонимание. Харперс? Издательство Вебера как раз отменило с ними встречу. Видимо, прознали о рецензии пару дней назад а ему никто ничего не сказал. «Не буду», — заверил он. «И повеселись сегодня от души, ладно? Ради меня». «Обязательно». «Что в твоем понимании, значит, напишу как минимум 4000 слов и открою пару доселе неизвестных состояний измененного сознания. Не своего, а других людей». Они попрощались, Вебер сложил сверчка и сунул его в карман. Затем вскочил на велосипед и покатил по Сетоукет Коммон, библиотеку Эмми Кларк. Он принялся читать заголовки журналов. Американские военные разбомбили свадебные шатры в Афганистане. Инициатива создания Министерства безопасности. Как он мог все это пропустить? Казалось, преступным брать в руки свежий выпуск «Харперс review в красной пластиковой обложке. Тайная нескромность читать, что пишут о его работе, как и забивать в Google собственное имя. Просматривая содержание статьи, Вебер не смог отделаться от нелепого чувства. Он много лет занимается писательством и, к слову, с большим успехом, чем когда-либо осмеливался мечтать. Пишет, чтобы проникать в суть фраз, искать в их причудливые цепи неожиданную истину. То, как читатель воспринимает его истории, многое говорило и о читателе, и о самой истории. Фактически, его книги иллюстрировали как раз-таки то, что самой истории как таковой не существует. Нет ни заключения, ни морали. А слова рецензента — всего лишь часть распределенной сети, каскад сигналов в хрупкой экосистеме. И какое тогда значение имеет похвала? Или критика. Ему важнее мнение дочери, ее подруги, то есть Шоны. Ее зовут Шона. Они читали статью, но не произведение. Если у Джесс дойдут руки до страны неожиданных открытий, а он верил, что когда-нибудь додойдут, то у нее не получится воспринимать текст без сравнения с мысленным образом, созданным рецензией. Потому стоит знать, какие еще существуют сейчас варианты его книги. Заголовок рецензии отозвался тошнотворным трепетом внутри. «Ученый в колбе». Имя критика было ему незнакомо. Начиналось все в уважительном тоне, но к концу абзаца от сдержанности не осталось и следа. Вебер пробежался глазами по статье, выискивая оценочные выражения. Тезис в конце второго абзаца оказался гораздо обличительнее, чем описала Джесс. Благодаря диагностической визуализации новым экспериментальным молекулярным технологиям, за последние несколько лет исследования мозга продвинулись далеко вперед, чего не скажешь о слабом, несистематичном подходе Джеральда Вебера. В очередной раз он представляет публике карикатурные рассказы, за предсказуемыми хоть и неоспоримыми призывами проявлять терпимость к различным психическим расстройствам, приправленным откровенностью, граничащей с нарушением неприкосновенности частной жизни и эксплуатации чужих бед. И читая, как такая уважаемая фигура паразитирует на проблемах науки и жизнях других, испытываешь одно единственное чувство — неимоверный стыд. Вебер углубился в статью, Вырванные из контекста цитаты, грубые обобщения, фактические ошибки и личные нападки. Почему Джесс так равнодушно отозвалась об этом кошмаре? Если верить статье, книга его, как не посмотреть, ужасно слабая. С научной точки зрения недостоверная, с точки зрения журнализма халатная. Этокий псевдоэмпирический эквивалент реалити-шоу, созданного для того, чтобы наживаться на боли и чудачествах людей случае разбирались в общих чертах без подробностей, факты приводились без понимания, без конкретных личных чувств. Веберни стал дочитывать статью до конца. Он держал в руках раскрытый журнал, как партитуру. В читальном зале светлой, уютной библиотеки сидело 4-5 пенсионеров и столько же школьников. Никто на него не взглянул. Глядеть начнут завтра, когда появится университет. Коллеги будут скрывать радостное возбуждение за наигранным безразличием. В голову пришла идея разыскать критика, составить портрет литературного убийцы. Но какой в этом смысл? Как сказала Джесс, пошел он лесом. Какое бы опровержение Вебер не выпустил в свою защиту, выглядеть оно будет исключительно как слово против слова. Зависть, идеологический конфликт, продвижение по службе, список причин можно продолжать до бесконечности. Так устроено общественное мнение. Никому не интересна оценка уже признанного. И от вроде Джеральда Вебера люди ждали только падения. Вебер испытывал тошноту, прокручивая в голове рациональное объяснение. Ни одна фраза в рецензии не выходила за рамки дозволенного. Его книга — законный объект нападения. Очередной публицист счел его эксплуататором. Что же, вполне справедливо. Он и сам, бывало, так о себе подумывал. Ученый глядел из панорамного окна на противоположную сторону улицы, Коман, на две церкви в колониальном стиле, на суровую красоту, веры. Резкая критика принесла ему облегчение. «Черная реклама — тоже реклама!» — всплыл в голове голос Боба Каваны. Книга вышла, и все тут. Никакие дальнейшие оценки не изменят ее содержание. Дюжина людей в разрушенных мирах, собирающих себя по кусочкам. Что в этом такого? За что тут можно осуждать? Если бы книгу написал кто-то другой, Карперс бы и упоминания ее не удостоили. Статья выдала себя с головой. и Ее цель — уничтожить книгу. Ее цель — Вебер. Любой, кто прочтет рецензию, это поймет». И все же, если что Вебер и узнал о человеческом виде за годы изучения, так это то, что люди — существа стадные. Уже сейчас ядро интеллигенции с пальцем по ветру определяло новое направление научных ветров, учение о сознании нуждалось в защите от узкого несистемного и эксплуататорского подхода Джеральда Вебера. Однако, положив номер пластиковой обложки обратно на полку, Вебер, как ни странно, Считал себя оправданным. В глубине души он давно ждал этого момента с тех самых пор, как взлетел к славе. Обогнув стол для выдачи книг, он вышел через главный вход и прошагал по знакомой каменной дорожке, пока не замерз через сотню шагов по склону. И стоя на пересечении Бейтс-Мейн и Дайк, думал, как позвонит Ковани по сотовому, что лежал в кармане. И пускай сегодня воскресенье все равно позвонит и спросит, как ему вообще пришло в голову скрыть публичный разнос от Вебера. Он вытащил блестящее серебряное устройство, походящее на дистанционный детонатор из боевика. Понятно, что реакция слишком острая. Парочка обоснованных претензий, а он уже готов занять оборону. Вебер так долго купался в общественном уважении, целых 12 лет что другого и не ждал. Книга выдержит, несмотря на любые обвинения, но потом он подсчитал. Из 20 прочитавших рецензию за книгу возьмется, дай бог, один. Остальные будут описывать друзьям произведения в пренебрежительных выражениях, так ни разу его и не открыв. Он сунул телефон в карман и зашагал по дорожке обратно к велосипедной стоянке. «Надо все рассказать Сильве, когда вернется домой». Она отреагирует невозмутимо, чуть удивится, улыбнется и спросит его, как в такой ситуации поступил бы знаменитый Джеральд. Дорога по полуострову Стронгснэк шла под гору. Вода ушла в отлив, и июль наполнял легкие солоноватым воздухом. Веберу хотелось вернуться к чистой науке, отстраниться как можно дальше от неопределенного массового рынка популяризации. Тут ему пришлось попотеть. Крутой поворот с Дайкроуд привел к заросшему тростником устью реки. Сила тяжести протянула его вдоль канавы, которые которой шпионы Джорджа Вашингтона, завербованные из жителей Ситоккета, развешивали по ночам фонари, подавая сигналы через пролив в Коннектикут. В те времена террористы считались героями. Велосипед с опасной скоростью понесся по приливной насыпи. «В какой реальности написанная им книга дождественна той, о которой он только что прочитал?» Он оглянулся через правое плечо. Гавань Ситоккет сверкала в лучах полуденного солнца. По нефритово-голубой бухте скользили, расправив крылья парусные лодочки. В такой день может случиться что угодно. Раздался гул парома, ходившего по заливу. Мигрирующий гигант возвращался в гавань. Веберу нравилось жить на Лонг-Айленде. И он обязательно повеселится от души в свой день рождения. Тур-менеджер в целости и сохранности доставил их в Италию. Вебер стоял на Понте-Векчо и разглядывал выстроившиеся за столетия вдоль моста бутики. Краткая история капитализма. Начинается все с мясных лавок. Они сменяются кузницами и кожевенными мастерскими. Затем идут ювелирные, после магазина коралловой бижутерии и галстуков, в которых цены достигают значений средней недельной зарплаты. В толпе, оголдящей на десятки языков, он наблюдал, как Сильби, опьянённая свежими купюрами евро и флорентийским солнцем, осматривает витрину с часами Нордин. Просто так, в шутку, радуюсь, что удалось выбраться в путешествие, изображая из себя героиню вымышленной истории. Накануне они побывали в соборе Санта-Мария-дель-Фьоре, но Вебер с трудом припоминал детали внутреннего убранства. Ранее утром она спланировала программу на вечер, они пойдут в оперу на возвращение Улиса на родину Монтеверди. «Ты серьезно?» — спросил он. «А что, ты ведь знаешь, мне нравится опера эпохи Возрождения!» Он не стал спрашивать, как давно, вряд ли бы вынес ответ. Так что теперь изучал жену на фоне снующей толпы. Издалека, под определенным углом, она походила на японскую туристку. Отпуск в самой любимой на свете стране словно стер с нее прожитые десятилетия. Она снова стала девушкой, на которой он собирался жениться девушкой, для которой миллион лет назад с друзьями исполнил по телефону студенческий хоровой номер Валентинку. Мелодия. Шуберт. Слова Билли Шекспир. «Кто Сильвия? И чем она всех пастушков пленила? Умна, прекрасна и нежна, веленьем богов дана, ей чар любовных сила». Здесь и далее цитаты из пьесы Шекспира «Два веронца». Перевод с английского Левика. Вдоволь нахохотавшись, молодая Сильви отчитала их за то, что не пригласили ее в хор. «Так, а теперь давайте с самого начала. Выделите и мне партию». И вот она, прежняя Сильви, спустя многие годы, все еще странствует с ним бок о бок. Но как они перескочили от прошлого к настоящему? Гебер объяснить не мог. Он помнил почти все города, в которых они отдыхали, и даже даты, а также увиденные достопримечательности. И вот они во Флоренции в разгар лет. Уже на стадии планирования они понимали, что это безумие. Но свободное время у них совпадало только в июне, да и жаркая, душная толчая прям-таки заряжалась сельбе счастьем. Она повернулась и смущенно улыбалась ему, осознав, как долго рассматривала витрины. Вебер изо всех сил попытался улыбнуться в ответ, но не решился сделать шаг в поток зевак на Старом мосту. И вдруг прозрел он и, любя, в ее глазах остался. «Таймс» опубликовали рецензию прямо перед их вылетом. Он прочитал ее за завтраком под увещевание Сильви выехать в аэропорт пораньше. «Возьми с собой», — сказала она. «Журнал не книга, не тяжелый». Он не хотел ничего брать с собой. Они ведь едут в Италию, рецензии туда не приглашали. К моменту прибытия в аэропорт Лагуарде он начисто переписал статью в мыслях и уже не помнил, что есть оригинальный текст, а что его выдумка. Но одно знал точно, «Таймс» прямо-таки вторили Харперсу. Любой, кто прочитает обе статьи, сразу заметит схожесть. Он позвонил Каване из аэропорта. «Не волнуйтесь, Джер», — сказал редактор. «Странное сейчас время. Все ищут, на кого бы спустить собак. Книга отлично продается. И, повторяю, что бы ни случилось, мы вас поддержим очередным контрактом». Садясь в Риме, Вебер всерьез рассматривал эмиграцию. Негодование перешло в сомнение. «А что, если Таймс ничего не скатали? Вдруг это обычное совпадение?» из этих мыслей экскурсии отошли на второй план. Следующим вечером в Сиене они с Сильвией поссорились. Нет, не поссорились. Случилось недопонимание. Сильвия проявила немыслимую благосклонность и отказалась поддаться отчаянию за компанию. «И все же кое в чем они правы», — произнес Вебер. «Если руководствоваться сильно искаженным и предвзятым взглядом, моя книга и вправду может сойти за попытку обогатиться за счет чужих болезней». «Чушь собачья. Ты являешь миру и историей людей, о которых никто и никогда не рассказывает. Показываешь, как узко мы мыслим». Да, именно так он все эти годы определял цель своих трудов. «Ты устал». Не отошел от перелета, а мы еще и сразу по чужой стране начали мотаться. Неудивительно, что тебя одолели сомнения. И вообще, все не так уж и плохо. Представь, если бы тебе наемник Медичи за книгу нож в спину всадил. Все, абастанза, хватит. Чем хочешь завтра заняться? Как раз-таки этот вопрос Вебера и волновал. Что же делать завтра, через день и после? Успешных книг можно больше не ждать. Работа в лаборатории тоже так себе вариант. Общее настроение исследовательской группы успело измениться. От коллег исходила нетерпимость к его низкотехнологичному, простонародному предвзятому подходу. Они жаждали более глубоких исследований, соблазнительных снимков нутра мозга в высоком разрешении. Вебер стал для них обычным популяризатором, точнее, корыстным популяризатором. После недельной ангедонии он вдруг начал питать слабость к итальянским ликерам с причудливыми этикетками XIX века, словно ностальгирующий пьяница, во втором поколении вернувшийся на родину. Старые издания в его любимом романском стиле сливались в одно большое пятно — Сильви видела, что он разыгрывает заинтересованность древними городами Сиена, Флоренция, Сан-Джиминьяно, но молчал Он нащелкал более 500 снимков с одного и того же ракурса, в основном Сильви на фоне всемирно известных достопримечательностей, как будто и женщины, и постройки находились под угрозой исчезновения. Вебер понимал, что портит жене отдых, и за всех сил бодрился. Но напускная веселость держалась недолго. В конце концов, Сильвия усадила его за стол в пыльной тротории напротив палаццо приторио в Прато, и прочитала нотацию. «Я знаю, ты морально готовишься к возвращению, ждешь катастрофы. Но нет никакой катастрофы. Никто против тебя не ополчился. Все идет хорошо, как и всегда. Последняя книга ничем не уступает предыдущим». Но именно этого он и боялся больше всего. «Пусть люди мусолят ее сколько хотят, а ты просто продолжай писать. Боже, ты хоть понимаешь, что большинство писателей готовы убить за твою популярность?» «Я не писатель», — ответил Вебер. И все же основную работу он, сам того не заметив, забросил. В последний день отпуска они вернулись в Рим, и он сорвался. Они пошли в кафе на Виа Кавур. Сильве напомнила, что они договорились выпить с фламандской парой, с которой она познакомилась накануне. «Ты разве мне об этом уже говорила?» «И не раз», — вздохнула она, — «мужская глухота». Любая другая замужняя женщина назвала бы его зацикленным на себе дураком. «Мужчина, хватит витать в мыслях». Последние несколько дней он вообще не упоминал рецензии, но, вопреки здравому смыслу, в итоге обо всем ей рассказал. «Интересно, а вдруг они правы?» Сильвиев скинул руки, как черлидерша-ниндзя. «Хватит! Не правы! Они просто искусные карьеристы!» Такая сдержанная реакция Вебера только разозлила, и он сам того не осознавая разразился абсурдной тирадой, что с каждой секундой... Распадалась на все более невразумительные фразы. Опомнившись, он встал из-за стола и пошел прочь. «Идиот! Глупец!» Он скитался по паутине римских улиц до заката, пока не заблудился в темных переулках и в отель вернулся только после 11 Фламандская пара давно отправилась домой, но даже тогда жена не сделала ему вполне заслуженный выговор. Он женился на женщине, которая считала скандалы глупостью. В ту ночь и на следующий день в самолете она сохраняла то же профессиональное хладнокровие, которое проявляла к самым буйным клиентам. Домой они вернулись без происшествий. Сильве оказалась права, никакой катастрофы не случилось. Кавана обнадежил по телефону новыми положительными отзывами, цифрами продаж и предложениями о переводе на другие языки, но на горизонте брежил промо-тур. Публичные чтения, интервью в печати, на радио — еще одно доказательство для его исследовательской группы, что никто не способен служить сразу двум господам. На чтении в книжном в Беркли собралась уважительная публика, но один из слушателей решил выделиться и спросил Вебера, что тот может сказать на выдвинутые в его сторону прессой обвинения в нарушении профессиональной этики. Вопрос вызвал недовольное шипение. Но затем последовала волнительная тишина. Он с трудом пробормотал ответ, который раньше отскакивал от зубов. «Мозг не машина, не автомобильный двигатель и не компьютер. Функциональные описания точны ровно настолько, насколько они примерны. Нельзя понять отдельно взятый мозг, не изучив обстоятельства жизни человека, его личность, то есть всего человека». В целом, они отдельные модули и локализованные повреждения. Следующий слушатель хотел знать, все ли пациенты давали согласие на публикацию своих историй. «Естественно», — сказал он. «Да, но если они не вполне здоровы, понимают ли они, на что соглашаются?» исследование мозга», — ответил Вебер, — «показали, что никто и никогда не сможет осмыслить то, как понимает мир другой человек». Даже не успев закончить фразу, он понял, насколько она уличительна. Даже ему стало очевидно вопиющее противоречие. Вебер оглядел стоящую толпу. Привлекательная женщина средних лет в платье, полоску снимала все на миниатюрную видеокамеру. Другие записывали на диктофоны. «Давайте не будем поддаваться массовой истерии», — засмеялся ученый. Получилось как-то не впопад люди потрясенно притихли, в итоге ему удалось разрешить заминку и уберечь себя от полного провала. Но в очереди за автографами выстроилось меньше людей, чем в прошлый его визит в город. Привычные краски дня приобрели новый оттенок. Ситуация напоминала Веберу описанный им же случай. Эдварда он знал только по литературе, но в шире неба присвоил его себе, описал так, будто открыл пациента первым. Эдвард с детства имел частичный дельтонизм, как и 10% мужчин, многие из которых никогда не узнают о своем диагнозе. Из-за отсутствия цветовых рецепторов в сетчатке Эдвард не различал красный и зеленый. Дельтонизм сам по себе явление очень жуткое. Только подумать, два человека могут иметь разные мнения о том, какой же именно оттенок на самом деле имеет определенный объект. Но странности в случае Эдварда на цветовой слепоте не заканчивались. Он обладал редким, частота составляла 1 к 10 тысячам, нарушением, синестезией. Унаследованная синестезия у Эдварда была врожденная. Проявлялась стандартно. Эдвард видел числа как цвета. Цифры для него были фактически неотделимы от оттенков, как мягкое от комфорта, а резкое от боли. В детстве он жаловался, что цвета на кубиках с цифрами наклеены неправильно. Мама его понимала, она имела ту же цифроцветовую неотделимость. Люди с данным феноменом могут ощущать формы на вкус или чувствовать кожей текстуру произносимых слов, Но синестетические ощущения не просто ассоциации, не полеты фантазии. Вебер считал синестезию устойчивой характеристикой, сродни запаху клубники или холоду льда, реакции левого полушария скрытой корой головного мозга, сигналом, который происходит в каждом мозгу, но всплывает на уровень сознательного лишь в некоторых. эволюционным атовизмом или предвестником грядущих мутаций, Комбинация Эдварда, дальтонизм и синестезия — явление уникальное. Когда он видел, слышал или думал о цифре один, перед глазами у него вставал белый цвет, двойки парили синими сферами. Каждому числу был присущ цвет, как меду сладость, а задержки в долю секунды — диссонанс. Проблемы возникали с пятерками и девятками. Эдвард заявлял, что они марсианских цветов, и таких оттенков он нигде больше не видел. Врачей это озадачило. В ходе тестов они выяснили, что он говорил о красном и зелёном. Но не красным и зелёным, которые он видел, который научился ассоциировать со словами. Марсианскими он называл тона, незнакомые мозгу дальтоника. То были исключительно ментальные оттенки, и Эдвард попросту не имел для них визуальных эквивалентов. Его глаза не распознавали цвета, Но при виде чисел неповрежденная зрительная кора верно обрабатывала сигналы. Он воспринимал красный и зеленый с помощью синестезии, но не мог увидеть их глазами. Вебер писал об этом случае много лет назад и в завершении рассказа поделился мыслями о субъективности восприятия. Чувство, в лучшем случае, только метафора. Неврология возродила философию Демокрита. Одно мы считаем сладким, другое — горьким, но к реальным качествам объектов это мнение даже на полпальца нас не приближает. Нам остается лишь пользоваться указателями фиолетовый, острый, едкий на наши субъективные ощущения. Тогда для Вебера все это было абстрактными размышлениями без запаха или тона. Теперь же слова марсианских цветов лезли отовсюду со скрипом и лязгом, затапливая мозг оттенками, которые не различали глаза. В августе он прилетел в Сидней, чтобы поучаствовать в международной конференции «Истоки человеческого сознания» в качестве приглашенного докладчика. Большого восторга приверженцы эволюционной психологии у него не вызывали. Слишком уж часто они объясняли все эволюционными процессами, берущими начало в плейстоцене, выделяли очень грубые и приблизительные характеристики человеческого поведения и преподносили их как вынужденные адаптации. Почему мужчины полигамны, а женщины моногамны? Потому что сперматозоидов производится множество, а яйцеклетки созревают по одной. Тянут ли такие рассуждения на науку? Нет. Но ведь то же самое можно и про его книгу сказать. В целом, Вебер считал сознательное поведение скорее адаптацией, чем экзаптацией. Конечно, определенные характеристики можно объяснить независимым отбором, но вот, к примеру, плеотропия — способность одного гена влиять на несколько фенотипических признаков — такое объяснение совсем не вписывается. Так что Вебер сомневался, стоит ли вообще выступать перед целым залом эволюционных психологов, но ему представился шанс поделиться теорией, которую он больше нигде не осмелился бы высказать. В докладе он хотел рассказать, почему пациенты, страдающие пальцевой агназией, неспособностью назвать, к какому пальцу производится прикосновение или на какой указывают, зачастую также страдают дискалькулией, неспособностью к изучению арифметики. От него же ждали принципиально новых открытий. Всего-то надо было сыграть самого себя, рассказать две-три занимательные истории и пожать парочку рук. Полёт из Нью-Йорка в Лос-Анджелес сразу же не задался. Из-за ботинок пришлось проходить личный досмотр, а в ручной кладе нашли случайно забытый маникюрный набор. Вебер долго доказывал сотрудникам службы безопасности, что он именно тот, за кого себя выдаёт. В Лос-Анджелесе он пересел на самолёт в Сидней, но после окончания посадки тот простоял в аэропорту еще час, а потом рейс и вовсе отменили. Пилот заявил, что на лобовом стекле образовалась крохотная трещинка. Будь в самолете 400, а не 40 пассажиров, трещину он бы вряд ли заметил. Следующий рейс вылетел только через 8 часов, и их Вебер провел в зале ожидания К моменту объявления посадки он потерял всякое представление о времени. Где-то на середине Тихого океана у него зазвенело в ушах. Правда, звон появился только при повороте головы влево и исчезал, стоило посмотреть перед собой. Вебер подумал, не отменить ли выступление и не вернуться ли в Нью-Йорк. Звон усилился к ужину и во время просмотра фильма. Но к титрам все прекратилось. Паспортный контроль в Сиднее он прошел так поздно, что вместо поездки в отель сразу отправился на интервью. Первое заключалось в типичных расспросах о его жизни. Второе обернулось настоящей катастрофой. Неосведомленный журналист спрашивал Вебера обо всем, кроме его работ. Правда ли, что классическая музыка делает ребенка умнее? Близки ли мы к созданию препаратов, улучшающих когнитивные способности? После перелета Вебер так умотался, что мир вокруг превратился в галлюцинацию. Он слушал, как выдаваемые собственным мозгом предложения становятся все длиннее и несвязаннее. И на момент, когда австралийский журналист начал выпытывать, есть ли у Америки шанс победить терроризм, Вебер нес абсолютную чепуху. Ночью от усталости он не сомкнул глаз, а на следующий день отправился на конференцию. Там он бродил по конференц-центру, похожим на пещеру, натыкаясь на офисные стулья и столы. Люди его узнавали, но стоило встретиться с ними глазами, как они тут же отводили взгляд, а он, в свою очередь, едва сдерживался, чтобы не присваивать каждому подходившему для рукопожатия человеку код болезни по МКБ. Толпа перемещалась по залам, перешептывалась и смеялась, высказывалась хичилась, восхваляла и порицала, разделялась на группы, спорила, планировала, неспровержения. Он наблюдал, как мужчина и женщина средних лет вскрикнули, увидев друг друга, обнялись и принялись болтать. Он ждал, когда они примутся вычесывать друг у друга насекомых и отправлять их в рот. Ведь на такое поведение эволюционные психологи имели полное право. Людям никогда не избавиться от нашей дикой древней природы, Она всегда останется внутри. Утренние доклады подтвердили его подозрения. Блестящими умами незаслуженно считалось горстка опытных шоуменов, многие из которых были не старше его дочери. В этом тоже есть своя наука. Мода меняется, теории, будь то научные и не очень, возникают и исчезают по самым разным причинам. Гнаться за новомодными увлечениями Вебер больше не желал удовольствие в этом было мало, как и в том, чтобы высидеть бейсбольный матч до конца. Во-первых, лишь часть новых теорий можно проверить. Но эволюционная психология получила огромное финансирование и срочно нуждалась в человеке, который задаст тон конференции. Карикатурный сказочник как раз подходил на эту роль. К середине дня у Вебера двоилось в глазах. Он отсидел пространную лекцию о феноменологии синтестезии, прослушал... Сенсомоторный рассказ об истории чтения поприсутствовал на ожесточенной дискуссии между когнитивистами и новыми бихиовиористами о повреждении орбитофронтальной коры и эмоциональных процессах. Единственное, что он посчитал полезным, доклад о нейрохимическом состоянии, присущем только человеку, скуке. За этим последовал невыносимый общий ужин, во время которого его товарищи по столу, три американских исследователя, имена которых он пару раз слышал, ехидно выпытывали причину неоднозначного отклика на его книгу. «Статистическая случайность или изменение предпочтений публики?» Слово «предпочтений» прозвучало как «колкость». Не выдержав, Вебер сказал... «Я благодарен за внимание публики». Но, как говорится, у популярности есть обратная сторона. Он понимал, сколько в его словах самовосхваления, еще до того, как они слетели с его губ, и что собеседники обязательно растрезвонят о них всем вокруг. И когда он зайдет за кафедру для доклада, о них будут знать все участники конференции. Один из организаторов, холистический психотерапевт из Вашингтона, начал представлять Вебера, его пышная речь походила на издевку. И только когда ученый вышел на сцену, местные часы уверяли его, что это произошло ровно в восемь вечера, в голову пришла мысль, что все это — приглашение, конференции, ужин, подстроено его, хотят высмеять. Он окинул взглядом лук выжидающих улыбок. «Целое поле вида, ведущего охоту стаями». Вебер терпеть не мог читать выступления. Обычно он держал в голове основные тезисы и следовал за полетом мысли, будто предавался историям где-то в лесу у костра. Но в этот раз стоило ему оторваться от заранее подготовленного текста, как закружилась голова, он стоял на высоком утесе, внизу вышивал прибой. Акрофобия — не только страх высоты, но и полуосознанное желание прыгнуть вниз. Вебер цеплялся за печатные слова, но из-за ярких сценических софитов перед глазами все плыло, и он терялся. Начав читать вслух, понял, что говорит слишком тихо, перед ним ведь ученые, исследователи, а он скармливал им примитивные положения, которые под смысловому наполнению могли сравниться с описанием стульев в мебельных журналах. Спохватившись, он начал уходить в детали и тут же терял нить рассуждений. В общем, доклад вышел не без эксцессов, но и полного провала не случилось. Вебера приходилось слушать, и похуже. Правда, на выплаченный гонорар выступления однозначно не тянуло. Пошли вопросы, он выдавал ответы медленно, порционно. Люди, поняв, что падение свершилось, сжалились. Кто-то спросил, считает ли Вебер, что нарративный импульс предшествовал языку. Вопрос не имел никакого отношения к его докладу. Скорее, к заявлению журнала «Харперс» о том, что истинное призвание Джеральда Вебера — быть бас написцем и выдумщиком. На фуршете унижение удалось избежать. От сильного напряжения у Вебера проснулся зверский голод, несмотря на то, что ужин был всего пару часов назад, но там предлагали только ширас и крекеры с жирными квадратиками селедки. У всех в помещении внезапно развился синдром Клювера-Бюсси. Люди, как младенцы, пихали в рот все подряд, суетились, нечленораздельно мычали друг другу и приставали ко всему, что двигалось. В отель он вернулся за полночь, не знал, стоит ли звонить Сильви, поскольку на подсчеты разницы во времени не осталось никаких сил. Вебер лежал в кровати, думал, как стоило ответить на вопросы, и видел в трещинах на потолке замерзшие мозговые синопсы Где-то после трех ему пришло в голову, что из него самого может выйти неплохая история болезни, глубокое и подробное описание личности, искренне верующей в свою автономность. Ночью мозг отчуждается от самого себя. Он знал, в чем состоит синдром заходящего солнца. Нарастание возбуждения и обострение симптомов ближе к вечеру. Но знание не даёт иммунитет. В конце концов, он, судя по всему, отключился, поскольку внезапно очнулся ото сна, в котором люди, подобно ракетам, падали в огромный водоём и всплывали расплавленными лепёшками. Сновидение — компромисс между сознанием и древним стволом головного мозга. Разбудил Вебера телефон, и он сам забыл, что поставил будильник. За окном все еще было темно, у него оставалось 30 минут, чтобы принять душ, поесть и доехать до телестудии, чтобы принять участие в прямом эфире. Пятиминутное появление в утренней программе новостей ему было совсем не впервой. В студию он прибыл вовремя, но мыслями все еще пребывал в отеле. Его отвели в гримерку и припудрили, сняли очки. «Красота тут ни при чем!» Просто стекла под телевизионными лампами превращались в зеркала. Он встретился с редактором шоу, который ввел его в курс дела. В руках мужчина держал кипу заметок и распечаток интернет-статей, одна из которых — рецензия «Харперс». Редактор, казалось, обсуждал книгу, написанную совершенно другим автором. Вебер сидел в тесной гримерке, уставившись в крошечный монитор, на котором предшествующий ему гость изо всех сил старался выглядеть естественно. Затем настала его очередь. Его провели на обставленную техникой площадку со сверкающей мебелью. Вокруг дивана расположилась небольшая артиллерия камер. Без очков мир растекался в картину Мане. Вебера усадили рядом с ведущим, уставившимся на кофейный столик, который, как оказалось, на деле являлся телепромптором. Рядом с ним ведущая условная жена. Женщина представила его, напут в пару фактов биографии. Первый вопрос застал ученого врасплох. Джеральд Вебер, вы так много писали о людях, страдающих от необычных расстройств, о людях, которые думают, что горячее — это холодное, а черное — это белое, о слепых, что считают себя зрячими, о тех, для кого время остановилось, о тех, кто не признает собственные части тела, Расскажите нам про самый странный случай в вашей карьере. Шоу уродов в прямом эфире под завтрак. Все, как говорили критики. Он едва не попросил перезаписать начало. Шли секунды, долгие холодные, как Гренландия. Вебер собрался ответить, но понял, что язык прилип к задней поверхности передних зубов. Во рту пересохло, а в горле застрял ледяной комок. Миллионы австралийцев у экранов, должно быть, думают, что он набрал в рот гаек. С трудом выдавливая из себя слова, будто недавно пережил инсульт, он пробормотал, что своими книгами хотел опровергнуть тезис о страдании. Любое ментальное состояние, всего лишь новое и на другие способы бытия, отличное от усредненного только степенью выраженности, «То есть вы хотите сказать, что человек с амнезией или галлюцинациями не страдает?» — заинтересованно спросил ведущий, однако в его тоне слышался легкий оттенок едва сдерживаемого сарказма. «Что ж, давайте поговорим о галлюцинациях», — сказал Вебер. «Поговорим» прозвучало больше как «поорим». Он описал синдром Шарля Банне, при котором пациенты с серьезными расстройствами зрения, часто приводящими как минимум к частичной слепоте, видят яркие галлюцинации. Я встречался с женщиной, которая часто видит рядом с собой персонажей анимационных фильмов. Но синдром бане довольно распространен, ему подвержены миллионы людей. Да, он причиняет им страдания. Но и здоровое сознание от страданий не освободно. Вот что я хочу донести. Нам стоит воспринимать эти состояния как продолжение бытия, а не разрыв с ним. Эти состояния отличаются от нашего, условно здорового, скорее количественно, чем качественно. Они такие же, как мы, просто имеют иную конфигурацию». Ведущая склонилась к нему и улыбнулась. Мегадоза обворожительного скептицизма. «Так вы считаете, что все мы немного не в себе?» Ее напарник ровно рассмеялся. «Вся суть телевидения». Вебер уточнил, что хотел сказать следующее. Придовое мышление похоже на обычное. У каждого мозга будут разные объяснения воспринятым странностям. «И это помогает вам входить в ментальное состояние, отличное от ваших собственных?» Вебер ничего не заподозрил. Так всегда со смертельными ловушками. А в следующее мгновение парочка уже перешла к обвинениям в адрес книги, взятом из интернета. «Вас заботят пациенты? Или вы просто используете их как подопытных?» «Провокационный вопрос. Для телевидения самое то». Коверт чувствовал, как его загоняют в угол, но ничего не видел, во рту было все так же сухо. И за последние пару дней он почти не спал. Он принялся отвечать, но предложения не согласовывались еще на этапе формулировки. Хотелось донести одну простую мысль. Каждый из нас испытывал мимолетные моменты заблуждений, например, наблюдая за закатом, кто-то может на мгновение задаться вопросом «Куда исчезает солнце?». И благодаря таким моментам мы можем понять, как видит мир человек с психическим дефицитом. Но все объяснения звучали как признание в помешательстве. Оба ведущих ухмыльнулись и поблагодарили его за то, что согласился прийти. Они плавно переключились на новость о жителе Брисбена которому пробила крышу в спальне куском коралла размером с мяч для крикета и пообещали рассказать все подробности после рекламной паузы. Стоило то и начаться, как ассистенты вытолкали Вебера со съемочной площадки. Фиаско вошло в историю. Его записали на камеру, и вскоре видео станет доступно онлайн, и все смогут поглядеть на него в любое время из любой точки планеты. Вернувшись в отель, он позвонил Бобу Ковань. «Решил предупредить. Дела плохим. Возможно, будут последствия». Через секунду задержки спутниковой связи, из-за которой Веберт чуть не вышел из себя, Кована лишь озадаченно успокоил его. «Это же Австралия, Джеральд. Кто узнает, что там случилось?»